Глава девятнадцатая. Гнарф. Что это такое? Я уже подумал было начинать впадать в панику, как вдруг тьма расступилась, и я снова вернулся на корабль. Нет, не на свой, на тот истребитель, что я бросил рядом с эсминцем Гнарфов. Это стало очевидно, стоило мне увидеть тело старого Бена. А еще рядом никого не было. Ни Карла, ни Айлы, ни Светы. И почему я двигаюсь, хотя я не шевелю ногами? Хозяин, цель вызвала вас на диалог. В голову ввинтился чей-то непонятный механический голос. Кажется, я начинаю понимать, что произошло. Мои пси-киборги, они оказались в отряде, направленном на последние корабли флота Белобрысых. И вот загнали одного из гнарфов в угол. Точно. Пес, глазами которого я смотрел, подкатился поближе, и я увидел фигуру с переломанными ногами и руками, лежащую в углу, словно какая-то старая, ненужная кукла. «Я хочу видеть вашего командира. Я согласна на сотрудничество. Прекратите это. Остановите убийство моих людей». Подойдя поближе, я смог расслышать, как Гнарвка раз за разом бормотала эту фразу. Она говорит о своих людях, но кто она? Просто капитан корабля или сама Асакина, командир этой мятежной флотилии? Хозяин, докладываю статус. Жертва условно безопасна и не может творить техники. Блокаторы боли из тела удалены. Две плазменные бомбы для вашего убийства деактивированы. Мое тело, вернее тело пса, в котором я здесь находился, послало мне очередной сигнал. «Вот, значит, как. Получается, эту гнарвку специально ломали, вынуждая пойти на сотрудничество. Кстати, удаленные бомбы подсказывают причину, по которой ее схватили только сейчас и могли упустить на той неделе. Ведь было же у меня подозрение, которое я старался изгнать из своей головы, что алвы на прошлой неделе подчинили себе всех нужных им гнарфов и на этот раз просто не придут. Но нет». Они снова были здесь, и кто знает, возможно, их цель, ради которой они и затеяли эту операцию, сейчас по воле глупого случая оказалась прямо передо мной. Что ж, пусть я и не понимаю до конца, как очутился здесь, как могу видеть и разговаривать через тело подчиненного мне пса, но этот шанс я не упущу. Раз уж именно мои ребята первыми добрались до Гнарвки, то я использую это на сто процентов. Как тебя зовут? Асакина. Что здесь сделал твой флот? Мы шли на соединение с сопротивлением. Почему ты решила к ним присоединиться? Последние решения Высочайшего вели наше общество в пропасть. Я должна была попытаться спасти хоть что-то. Я взял небольшую паузу, осмыслить услышанное. Аса выделила именно последние приказы Высочайшего, которые толкнули в ее ряды повстанцев. Она, конечно, может думать, что пошла на подвиг, но мне почему-то кажется, что гнарвку вели. Вели к нужной им цели, или сами повстанцы, или алвы. Все зависит от того, чьи агенты набрали больше влияния при дворе высочайшего. Впрочем, какое мне дело до белобрысых и их революции? А вот чего я не хочу, так это чтобы эта дамочка досталась червелицам, которые, кстати, судя по звукам, уже довольно близко. «Передай ей плазменную гранату и активируй ее!» Я отдал приказ своему телу, а потом заговорил уже вслух. «Это чтобы ты смогла себя убить!» «Что? Ты не должна достаться Алвам живой!» «Я понимаю!» «Но это не все! В этой петле я тебе помог! Следующий же у меня просто не будет времени!» «Если хочешь жить, диктуй свой номер и код на случай произошедшего!» который позволит тебе не допустить нынешних ошибок. Гнарвка сомневалась совсем недолго. Видимо, выданная граната с сенсорным детонатором позволила ей вернуть веру в себя. И быстро наговорила мне длинный ряд цифр и код своего личного коммуникатора на капитанском мостике. Надеюсь, я не пожалею о своем решении, но если я правильно оцениваю разумность этой женщины, то больше Алвам ее флот не попадется» и пусть в итоге она вряд ли одумается и все равно примкнет к сопротивлению по факту моим врагам. Это точно лучше, чем было до моего вмешательства. Прощай, и пусть ты это забудешь, меня зовут Желтый Шлем. Не знаю, зачем я решил представиться, вряд ли Аса сможет отсюда выбраться. Прощай. Разговор закончился, и тут я наконец-то понял, как вернуться. Все это время на грани восприятия как будто маячило еще одно светлое пятно. Я потянулся за ним, и вот я снова в рубке своего корабля. «Мак, ну ты что замер? Мы будем прыгать?» Если мне не показалось, в глазах Айлы я увидел настоящий страх. Подумала, что меня подчинили. Не знаю, как я выглядел в те минуты, что был на другом корабле. Надо будет потом, как все успокоится, с ней на эту тему поговорить. «Все нормально. Я вернулся, надо было кое-что сделать». Я стараюсь говорить бодро, но внутри не получалось избавиться от ощущения, что мог допустить ошибку. «Что если после инцидента с Асой моих псов рассекретят? Стоило ли спасение флота Гнарфов этой тайны?» «Не знаю. И уже ведь ничего не исправить». «Тогда скидываю обновленные координаты». Айла переслала другой вариант маршрута – и я тут же принял его, отправляя нас в сторону Земли. «Лана!» Прежде чем позволить себе окончательно расслабиться, я вызвал подругу командера. «Да?» И, похоже, она ждала этого вызова. «Ты чем-то хочешь поделиться?» «Нет, но знай, в этот раз гнарфы к вам не долетели. В следующий раз у них будет шанс». «Их не предупредить, они уже в полете на начало петли». «Даже с кодом капитанского мостика не предупредить?» «С ним можно, но как Аса тебе его сказала, это же...» «Впрочем, неважно. Я понимаю, почему ты решил это сделать. И теперь уже мы будем тебе должны». «Я на мгновение задумался. Может, в текущих обстоятельствах стоит воспользоваться обещанной только что помощью и спокойно добраться до Соул?» «Но нет, мы и так справимся». «Да, наш план ведет к цели не самыми прямыми путями, но личный должок мне, со стороны сопротивления, думаю, того стоит». «Конец связи». Я отключился и откинулся на спинку своего кресла. Это был долгий день, и как бы ни хотелось отдохнуть, он еще не закончился.